17.00. Город Севастополь. Площадь Суворова. Андрей Доронин. День действительно сегодня был сумасшедшим. Не успел Бондаренко вернуться с радостной вестью, как поступило сообщение из Золотой Балки, что в самом центре города застряла группа милиционеров из казачинского гарнизона. Мертвяки обложили их со всех сторон. Да так, что не прорваться... Андрей искренне не понимал, причем тут он, и почему морпехи сами не могли пробиться в город, ведь у них и БТРы, и ЗИЛы, да и вообще с техникой полный порядок. Зачем так рисковать людьми и просить помощи у другого анклава, не самого сильного, если смотреть не предвзято? Доронину не хотелось снова соваться в центр, но, как ему передали, казачинские обещали, что в долгу не останутся, да и командование базирующаяся на территории винзавода «Золотая балка», настоятельно просила помочь всеми силами. Так что делать было нечего, и катер вновь довольно споро рассекал воды Севастопольской бухты, неся на себе три десятка хорошо вооруженных людей. Доронин мелочиться не стал, поставил под ружье всех самых лучших, и ВВшников в черной форме, и тех, кого порекомендовал Бондаренко из числа своих воспитанников. Те были в привычном, пятнистом лесном камуфляже, а часть мужчин и вовсе были одеты кто во что горазд. В общем, группа получилась разношерстная, в прямом смысле этого слова. Казачинских заблокировали в управлении СБУ, что находилось недалеко от площади Суворова, да и до площади Ушакова тоже было рукой подать. Центр он вообще был не таким уж и большим. Пешком не хотелось весь путь проделывать. Хоть там и идти было минут десять, но коль мертвяки попрут. Но все городское кольцо была одна огромная пробка. Даже если и удастся среди брошенных авто найти подходящий и завести его, то проехать попросту не получится. Поэтому и придется пешочком, по старинке, подвергая свою группу смертельной опасности. Вот уж удружили отцы-командиры. Картинка в центре принципиально не поменялась, все те же брошенные и покореженные машины, разве что у мертвяков, было заметно больше, чем несколько дней назад. От тех, которых посекли на причале, не осталось и следа. Растащили по частям свои же собратья, словно стая голодных собак, только кое-где да и валялась обглоданная косточка. В этот раз... Ни о каком тихом перемещении и речь быть не могло. Мертвяки бродили везде. Стрельбу пришлось открывать, едва вышли на Нахимова. Вот так, с порога. Какой-то дежавю. Вновь в пустом и мертвом центре. Вновь страх, Пробегающее электричество меж лопаток. Вновь те же вороны, с хриплым, словно насмешливым карканьем, взвиваются с насиженного места. Разбились на три группы, по десять человек в каждой. Две шли по противоположным сторонам улицы, прикрывая друг друга, а третья прикрывала уже тылы. Но все равно было жутко среди этих брошенных машин, из-за которых нет-нет, да и вылезет очередной мертвяк. С продвижением по улице имени Ильича мертвяков становилось больше, стрелять приходилось чаще что еще больше приманивало последних. Вот такой замкнутый круг получается. Стреляешь, новые лезут. Не стреляешь, эти сожрут. — Сашка! — подозвал к себе Смирнова-младшего Доронин. — Погоняй рацию в режиме сканера. Может, на сожженных наткнешься. Если наткнешься, предупреди, что мы уже на подходе. — Ага! — кивнул пацан. И принялся нажимать кнопки на пластиковом корпусе Мотороллы. Узнав, что появилась возможность увидеть отца, Сашка чуть ли не первый запрыгнул в катер и теперь вот даже дрожал от нетерпения. Ведь вроде и выжила вся его семья, но отца со дня начала беды он видел единожды, а мать с сестрой так и не проведал, отчего было очень стыдно. — Гляди, культуровед, бля! — гоготнул один из бойцов, показывая пальцем на вышедшего из распахнутых дверей Центра культуры и искусства мертвяка, весьма далекого от представления о прекрасном. — Чаржаш, сними его, да и все! — отмахнулся второй, которому эти мертвяки уже поперек горла встали. Они выбредали практически отовсюду, из-за зданий, примыкающих к широкому тротуару, из-за деревьев, словно специально прятались за стволами. И постоянно... Перли, перли, перли, словно влекомые какой-то неведомой силой. На остановке общественного транспорта собралось около двадцати. Вот как их назвать? Человек, так уже и не люди, особей. Наверное, так больше подходит. В общем, около двух десятков зомби торчало в прозрачном павильоне, словно ожидая какой-то адский автобус. Картина была абсолютно сюрреалистична и пугающая одновременно. Шедшие впереди парни опустились на одно колено и открыли огонь по начинающим просыпаться зомби. Те даже несколько шагов сделать не успели, как уже все были перебиты. «Ешь, проверь, чтобы все были упокойны!» Кивнул в сторону груды тел Доронин, обходя поваленную массивную мусорную урну. Судя по тому, что выстрелов за спиной не последовало, парни отработали изначально как надо. Раступившиеся деревья возле памятника комсомолу помогли увидеть противоположный берег Южной бухты. Там, на корабельной стороне, что-то нехило горело, черный дым даже отсюда был виден. А ведь начнется летняя жара, и тогда любая искра сможет разбудить лесной пожар, как всегда случалось в июле-августе когда постоянно горела сапун гора, но тогда-то все было по-другому, а теперь, и ведь в МЧС уже не позвонишь, что в таких случаях делать, Андрей не знал. И еще было столько всего, чего он не знал, и чему стоило научиться, что впору за голову хвататься. И опять десятки брошенных машин, все еще аккуратные клумбы, не успевшие зарасти бурьяном и сорняком и двухэтажные белоснежные дома, при взгляде на которые в солнечные дни редко кому удавалось не отводить глаза, так резал отражающийся от них свет. Справа от дороги послышался вскрик, и стрельба брела более беспорядочный характер. Но, к счастью, все быстро закончилось. Как оказалось, с трехметровой подпорной стенки, что возвышалась с другого края тротуара, Прямиком на головы проходящих по нему мужчин свалился мертвяк, прогуливающийся по палисаднику близ дома, находящегося на холме. И только по счастливой случайности ему не удалось никого укусить. И то, потому что на Сереге Самсонове была черная вв сфера с поднятым забралом, прикрывающая не только голову, но и шею. А толстый уплотнитель был попросту не по зубам зомбаку. И пока Самсонов орал, а зомбак клацал зубами, схватившись скрюченными пальцами за лямки одетого поверх титановки броника, остальные отпрыгнули в стороны, но все же догадались аккуратно подстрелить мертвяка. Да, про то, что поглядывать нужно и наверх, парни как-то и не подумали. Ну что ж, все бывает в первый раз. На развилке близ площади Суворова Замаячило здание районного суда в обрамлении пушистых елей, но в глаза сразу же бросилось иное. То, что дорогу расчищали, машина, еще несколько дней назад, занимавшая все пространство дорожного полотна, словно огромным отвалом, пораскидывала в разные стороны от дороги, неумолимо смяв, словно они были игрушечные или сделаны из картона. К тому же на асфальте оставались следы перестрелки. Гильзы, пятна крови, остатки костяков, умерщвленных зомби. Все говорило о том, что здесь проходили люди и далеко не безобидные люди. Ну и какого черта? Увидев это, выругался Доронин под аккомпанемент череды выстрелов с противоположной стороны улицы. Помощи по рации не запрашивали, значит, справятся сами, хотя с каждым шагом... Становилось все горячее и горячее. «Сашка, ну что там?» «Не нашел?» — покачал головой смирнув, не забывая поглядывать по сторонам. «Везде только наши?» «Были еще какие-то обрывки разговоров, но это явно не батины парни, да и на связь они так и не вышли. А чего вы ругаетесь?» «Да вот пытаюсь понять, какого черта мы здесь делаем, если дорога здесь относительно расчищена?» «Они что, БТР не могли вызвать, чтобы их вывезли?» Нам-то какого сюда переться, да еще и ногами? — Не знаю, — пожал плечами Саня. — Если приказали нам, значит, так надо? — Ого, другой вопрос, кому надо? — проворчал Дарунин. — Сюда-то они как добрались? Что им помешало отсюда так же выбраться? Мертвяков было много. Очень. С каждой минутой продвигаться вперед было сложнее и сложнее. И ведь центр не густо населенный район. Домов жилых было в разы меньше, чем в спальных районах, но все равно количество мертвых просто зашкаливало, рискуя превысить все немыслимые пределы. А все потому, что одновременно со всем остальным центр города был крупным транспортным звеном, через который ежедневно проходило тысячи человек. Автоматы теперь практически не умолкали, парни только и успевали, что менять магазины и тихо материться... Со стороны Ушакова тоже были слышны выстрелы, и, судя по всему, из автоматического оружия. Но кто там устроил бойню, свои или чужие, было непонятно, да и проверять ни сил, ни желания не было. Возможно, сами менты и отстреливаются от напиравших мертвяков. Но тогда какого ляда, они не выходят на связь. «Капитан, не пробьемся! Их слишком много!» заорал с той стороны улицы гора, абсолютно позабыв про рацию и что-то бросивший в сторону надвигающихся словно лавина толпы мертвяков. Прогремевший взрыв был какой-то странный по звуку. Это только потом стало понятно, что одновременно со взрывом гранаты что-то взорвалось еще где-то поблизости. Но вот нужный взрыв, взрыв гранаты, не дал нужного результата. Осколки, разлетевшиеся во все стороны, не причинили никакого существенного вреда мертвякам. Вероятность попадания осколка в голову с повреждением головного мозга была крайне мала, но все же несколько мертвяков изменила скорость передвижения, стали чуть медленнее из-за повреждения ног. Но в целом зря только гранату перевел. Надо отходить! А то Андрей этого не видел. Видел, конечно, вон впереди какая толпа застыла словно с футбольного матча сколько их там пять сотен шесть а то и добрая тысяча э пофиг тут тридцатью стрелками не пробиться особенно если без лошадный вот и что делать бросать все к ядрень фене командование по головке не погладит это не мирное время теперь с строгачом личное дело не отделаешься могут отстранить А могут и помножить на ноль. И это не шутки. Послали же они сборный отряд в Симферополь, чтобы зеков покрошить, пока те не разбежались. И ведь никто не задался вопросом, за что сидят сидельцы. Звериная скал современного мира давала себе знать. Так что теперь, как с приказом 227, ни шагу назад. Но все не было столь критично. Здоровая инициатива все же приветствовалась. А своих парней за просто так. Доронин не хотел, поэтому приказ был однозначным. «Отходим!» — принял решение Доронин в унисон еще одному взрыву, раздавшемуся где-то за зданием суда. «Всем назад! К катеру!» И, вспомнив про рацию, вновь повторил приказ. «Внимание всем! Отступаем!» «Как же так?» — вскрикнул Сашка. Удивленно переводя взгляд то на Андрея, то в сторону дороги, ведущей к управлению, где застрял отец. Они же вот, совсем близко. Мы здесь не прорвемся, попытался объяснить свое решение пацану капитан. И сами поляжем, и твоих не спасем. Понятно? Нет, непонятно, упрямо замотал головой пацан. Давай меньше разговоров, уходить надо! Дарунин подстрелил пару выскочивших вперед мертвяков и, более не глядя на них, подтолкнул Сашку в спину, давая тому импульс к движению. Дорога назад заняла всего несколько минут. Бежать по расчищенной от зомби улице было намного проще, чем пробиваться через полчища мертвяков. Только главное не забывать под ноги поглядывать. Поскользнешься, потеряешь равновесие. И ага тут же набросятся преследователи. Глупо было вот так соваться, очень глупо. И то, что никто не погиб, это было просто чудо в такой ситуации. И колоссальное везение. Когда подбежали к катеру, Игорь, что в это время дежурил у штурвала, сразу же понял, что неспроста этот марафон, и тут же завел двигатели. Парни, грохоча ботинками по железному полу, отчего гул стоял тот еще. Тяжело дыша, влетели в салон катера. Первые тут же выскочили на нос и принялись отстреливать тех мертвяков, кто уже настигал отступающих. Подсеченные выстрелами, те падали и скатывались с небольшой лесенки в пять ступенек, сбивая с ног других. На площадке ожидания получилась какая-то куча мала. Игорь рванул оба рычага отвечающие за действие двигателей, на себя, давая полный назад, и катер споро отошел от причала. Нет, все же катер была штука удобная. Ничего не скажешь. Раз, и ты вне зоны досягаемости мертвяков. Можешь хоть средний палец им показывать, хоть отстреливаться. Ничего они сделать не смогут. Вот и теперь, отойдя на безопасное расстояние, Игорь остановил катер давая возможность бойцам отстреливать мертвяков. «Командир, что делать будем?» — поинтересовался у задумавшегося Андрея Шамиль. «Погодь, Чапай думать будет!» «Чего?» «Того!» Андрей поднялся со своего места и направился в рубку, чтобы оттуда связаться с командованием. Установленная в катере рация позволяла это сделать. На вызов ответили сразу но дежурный сержант, что сидел на рации, не был уполномочен решать подобного рода дела. Пришлось ждать минут пятнадцать, пока позовут старшего офицера. Как оказалось, майор Василенко, что еще три часа назад связывался с Андреем и был кем-то вроде куратора гарнизона Голландия, переведен на другую должность. С чего бы такие пертурбации? — Даронен! прокряхтел динамик рации, подвешенный над самым потолком. Что-то голос, даже слегка измененный помехами, показался Андрею знакомым. «Даронин, ты что, оглох?» «Ну, конечно, лучшего завершения сегодняшнего дня, и ожидать было сложно». Андрей, едва подавив стон разочарования, поднял рацию и, нажав кнопку вызова, ответил. «Капитан Даронин на связи, с кем имею честь разговаривать?» Доронин! Ты хоть и хитрожелтый, как жид но не делай вид, что ты меня не узнал. Никак нет, все же продолжал упрямствовать Андрей. Да ранен, ревкнула рация. Но коль ты так настаиваешь, полковник Лобов. Забыл такого? Да тебя, Лобков, старый, ты пень, забудешь, подумал Доронин. Новым куратором его гарнизона оказался давнишний начальник. Полковник Лобов Александр Александрович, в миру и среди подчиненных, именуемый Алалычем или непристойным погонялом, Лобков с ударением на второй слог. Именно он не давал спокойно служить Андрею, когда тот еще служил в погранвойсках. Алалыч отличался въедливостью и исконно военной тупостью и серии «Голова, чтобы фуражку носить», а еще «Злопамятностью». Если уж он взъедался на кого-нибудь, то только смерть или увольнение помогали тому несчастному закончить все преследования Лобкова. В общем, если охарактеризовать бывшего начальника отдела пограничной службы в Севастополе, то получается какой-то гибрид из почтальона Печкина, любившего пихать свой не в миру длинный нос куда ни попадя, и старухи Шапокляк, чей девиз был «Нет, лучше в мире радости, чем делать людям гадости». И теперь он стал новым куратором. Это не майор Василенко. От этого фиг чего хорошего дождешься. Накрылись теперь и генераторы, и дополнительный медперсонал в санчасть. Все накрылось. Теперь рассчитывать придется только на себя. Никак нет, товарищ полковник. Помню. Докладывай, Доронин, что там у тебя? Вывез казачинских. Когда доставишь к нам? Никак нет. — ответил Андрей, — предполагая, что сейчас начнется. К управлению СБУ не пробиться, слишком много мертвяков. — Капитан, я не спрашивал тебя, сколько там мертвяков. У тебя задача была не в арифметике упражняться, а группу следаков вытащить. Вытащить и доставить к нам, для предметного разговора. Товарищ полковник попытался объяснить все Андрей, но ему и слова не дали сказать. Тут же, перебив, пронзительным криком ⁇ Да, ранен! Я ничего не хочу слышать! Тебе была поставлена задача. Единственное, что я хочу услышать, что все выполнено, и группа в безопасности. Остальное лирика! Отбой! ⁇ Рация перестала отвечать. А Андрей почувствовал, словно ему на голову, вылили ведро отходов. Гадкое чувство. Капитан катера усиленно таращился в окно и делал вид, что ничего не слышал. Но Доронин был уверен, что уже к вечеру, как только все вернутся на базу, полгарнизона будут в курсе того, что командира выполоскали, как какого-то курсантишку, слинявшего в самоход. Да еще и эти требования, непременно доставить спасенных на базу в золотую балку. Зачем? Почему бы их не припроводить в их гарнизон? Андрей ничего не понимал, но каким-то шестым чувством чувствовал, что здесь что-то не то. Пришлось отстреливать выбредших на причалы мертвяков, прежде чем делать второй заход. «Командир, это не смешно, мои два ноги унесли!» — возразил Гора, когда Андрей объявил о том, что придется делать вторую попытку. «А я и не смеюсь!» «У меня вообще с чувством юмора в последнее время как-то хреново...» — проворчал Доронин. «Что там с мертвяками?» «Отстреливаем пока!» — повернул голову стоявший близ окна Макс. «Но это чистое самоубийство, опять туда соваться! Они там все переполошились, как пчелы в улье! Перегрызут нас только так!» «А не сунемся, выхватим за невыполнение приказа в военное время! Вот решайте, какую из двух зол выбрать!» «Капитан, здесь не пробиться!» — подошел к Андрею Шамиль. «Но есть идея!» «Говори! В том положении, что мы очутились, нам сейчас любой вариант подойдет!» «Я предлагаю к стоянке катеров переместиться, и оттуда подняться по красному спуску вверх. Это будет менее опасно, чем если мы будем опять пытаться прорваться к Суворова!» «Согласен!» — кивнул Андрей. «Крикните кто-нибудь нашему капитану Врунгелю!» чтобы двигал на базу катеров. А вы пока подсчитайте боекомплект, чтобы понять, сколько у нас чего осталось». Посудина вновь завибрировала, и катер, потихоньку набирая обороты, начал двигаться в сторону Южной бухты, огибая морской вокзал. «Командир, наш Врунгель говорит, что нужно соляра пополнить. Мало осталось. На наши покатушки много уходит. Вот и передашь ему, что пока мы будем заняты, Пусть проверят соседние посудины на наличие соляры, а там уже разберемся. За те десять минут, что катер плыл до места, где обычно базировались пассажирские катера, парни успели дозарядить магазины и провести проверку наличия боекомплекта. С последним пока все было нормально, но с таким расходом, какой пришелся на недавнюю прогулку по центру, на полноценные боевые действия, что они взяли с собой, точно не хватит. Хотя очень много надежд было на то, что мертвяки стянулись вниз, к графской, и на Суворова их стало намного меньше. Обойдя по левому борту громадину плавучего дока с двумя возвышающимися кранами по обе стороны, Андрею открылась нерадостная картина. Свободного места у причала не было, пришлось парковаться к борту другого катера, потому как швартовкой... Это назвать было трудно. При этом малый опыт нынешнего капитана в управлении судном давал о себе знать. Только с третьей попытки ему удалось нормально подойти к стоявшему на привязи катеру с надписью «Вес» на борту. Все катера имели свои имена. Например, тот, на котором все это время колесили парни, звался Плутон. Помимо морского бога из греческой мифологии были еще Меркурий и Нептун. Некоторые катера именовались по названиям сторон света — Ост, Норд, Зюит. Был также катер «Омега» и катер имени Герой Советского Союза Григория Овчинникова с одноименным названием. Плутон слишком поздно сбавил обороты и весьма сильно приложился борт Веста. По корпусу пошел неприятный скрежет, но все вроде бы наладилось. Судно остановилось. Уткнувшись носом, возвышающийся впереди ржавый понтон с висящими старыми покрышками. Сразу же двое парней набросили концы на леера соседнего катера, прежде чем на борт покинутого всеми Веста зашла вооруженная абордажная группа. Сперва предстояло осмотреться на территории морпорта, благо она была огорожена с трех сторон высоким бетонным забором за которым близ длинного причала манерно покачивались белоснежные прогулочные яхты и моторные катера. Да и вообще, на самой территории мало кто шастал из посторонних, так что особых проблем быть не должно было. Парни подвое перепрыгивали с катера на катер. Двоих дороне наставил охранять Плутон. Сам же он замыкал всю процессию внимательно оглядываясь по сторонам. Из трюма Веста выскочил Ёж и радостно доложил, что никого там нет. — Как ты так быстро в темноте рассмотрел это все? — Так я свет включил. Рубильник там же располагается, где и у нас. «Свет — Свет! — удивился Доронин. — Ну да! — бесхитростно кивнул Ёж, не понимая, почему это так заинтересовало командира. Андрей снял рацию с плеча и, нажав кнопку, негромко проговорил. «Всем внимание! На территории могут быть люди. Как поняли, внимательнее там!» «Почему люди?» — удивился Йош. «Потому что этот катер не так давно колесил по бухте, раз лампочка включается, аккумулятор подзаряжается, как и в автомобиле при движении. Вот и все размышления!» Догадка капитана подтвердилась буквально через 10 минут, после высадки на берег, о чем оповестили несколько коротких автоматных очередей, вперемешку с гулкими хлопками и замершая после них тишина. В кругу ощетинившихся автоматами парней стояли трое хмурых и поникших мужиков, на лицах которых уже были запечатлены и наливали синевой пламенные приветы от ВВшников. Мужики не были похожими на бандитов или на военных, Скорее на работяг с этих самых катеров. Даже оружие у них было не слишком серьезное. Охотничьи ружья у двоих, а третий вовсе с голыми руками. Что-то как-то несерьезно в нынешнее время. — И кто такие будете? — вышел вперед Доронин, пристально разглядывая мужиков и пытаясь понять, что с ними делать. — Да мы это, местные мы, начальник! — глянув на товарищей. Все же решился ответить один из них. Плотный, высокий и лысый, словно бильярдный шарик. Да я не прописку вашу спрашиваю. Я ж не участковый. Откуда сами? Здесь какими судьбами? Да вот, по развел руками лысый. Катер угнать хотели. И зачем он вам? Совершенно спокойно спросил капитан, уже ничему не удивляясь. Катер? Угнать? Ха! Тьфу! Тут этого добра как грязи. «Ну как зачем?» — удивился второй, длинный и тощий, с лохматой давно не стриженной головой. «По воде оно надежнее будет, да и не так страшно. Вообще думали перебраться жить на посудину?» «А что, вы сами или семьями? Да и как вы думали катер угонять? Управлять-то кто будет?» «Да вот!» — лысый вытолкнул вперед тощего. «Димка-то работал на катерах, знает про них все, умеет». «Да, умею. Я пять лет уже как работал в порту», — подтвердил Тощий, кого назвали Дмитрием. «А так-то мы сами семьями, только семьи наши не здесь. Не будем же мы их с собой в центр тащить. Отсиживаются они пока на даче». Тощий замолчал, выхватив болючий тычок локтем от третьего дядьки лет пятидесяти. «Ага, и много вас», — задумался Андрей. Еще люди, мыслящие в катерах и умеющие их чинить, были бы очень кстати. «Да хватает!» — с опаской пожал плечами дядька, под тяжелым взглядом которого так и не решился продолжить говорить тощий Димка. «Шамель, возьми группу и осмотри здесь все хорошенько!» — кивнул тому Доронин и вновь переключился на пленных, продолжая их оспрашивать. «Ну хорошо!» «Этот катером управлять умеет. А вы что ж делали в прежние времена?» «Матрос я, моторист», — пробасил лысый. «А Кузьмич — механик от бога. Он в катере каждый болтик, каждый винтик с закрытыми глазами найдет и на место определит». «Ага», — вновь поддакнул Андрей. «Значит так, мужики. Катер прихватизировать я вам не дам. Уж не обессудьте. А попробуйте дернуться». «Ну, в общем, лучше вам даже и не пробовать!» Видя, как приуныли мужики, Доронин продолжил, решив, что пряник после кнута покажется более сладким. «А вот что касается вас самих, не хотите ли к нам в гарнизон перебраться? Руки рабочие нам нужны, у нас и безопасно, и с жильем особых проблем нет, да и огородами вскоре разживемся, поможем вам семьи перевести. Ну, так что? Вы пока решайте!» А у нас тут дела еще есть. Но только недолго. Да, да. Нет, валите на все четыре стороны. Да что тут решать? Выступил дядька-механик. Согласны мы. В нашем положении хоть с чертом брататься. Одно лучше будет. Так, мужики. Ага. Закивали те. Ну и лады. Хлопнул в ладоши Андрей. Значит, так. У нас в городе еще дело. Должны до темноты управиться. Ваша же задача — проверить катера, выбрать два более-менее нормальных и ждать нас. Там на нашем катере капитан наши солдаты. Так что, мужики, без фокусов, вы нам еще пока родными не стали. — Да что ты, командир, мы ж все понимаем! — возмутился тощий, но снова схлопотал от мужика механика. Чем-чем авторитетом Дима не пользовался среди своих знакомых. Да и на вид он был не очень приятный. Бегающие глазки, трусоватое выражение лица. Одна польза, что катер водить умеет. «Не переживайте, работать будем честно. Я пригляжу!» Серьезно глядя в глаза Доронину, проговорил Кузьмич. «Тогда хорошо. Но руждишки ваши мы на всякий пожарный все же изымем. Ёж, двигай сюда. Возьми ружья и парням их отнеси. И скажи, чтобы за новыми работниками приглядывали». — А за безопасность свою не переживайте. Парни присмотрят. — Ёж, сюда иди. — Ага. С готовностью кивнул Ежов, горестно вздохнув и выдав. — Эх, там такой красавец катер стоит. Мечта прям. Вот бы нам такой. — Где? — из чистого любопытства спросил Доронин. — Да вон! — показал на виднеющуюся верхушку белоснежной яхты, стоявшей близ яхтенной марины царская пристань. «И куда мы на нем?» — возразил Андрей. «Но яхту заценил. Это ж для мажора всяких, чтоб с телками тусить. Она и жрет, скорее всего, много, и деталей для нее не достать. Нет, мы уж лучше на неказистом корыться, которое починить как два пальца». Шикнула рация. Шамиль доложил, что все чисто, мертвяков нет. «Конечно нет! Откуда ж им тут взяться?» — хмыкнул, услышавший все лысый. За что тут же получил нагоняй от кузмича, погнавшего парней выполнять задание, что им задал Доронин? «Так, мужики, пора выдвигаться. И так уже время немного потратили. Через час темнеть начнет, а через два и вовсе стемнеет. Нам за это время управиться нужно будет». Никто ничего не ответил, но их молчание было так красноречиво, что никаких слов не нужно было. На протяжении всего троллейбусного спуска встретилось всего спиток мертвяков, и то выбридших из замершего рогатого, да и машин не сказать, чтобы много было. Все же эта дорога была с односторонним движением и вела к центру, а не из него. После постоянных перестрелок на Ленина подниматься по этой дороге было сущим удовольствием. Какая-то вечерняя прогулка по набережной, а не боевое задание. Сашка Смирнов вновь пытался вызвать группу отца по рации, но наткнулся только на переговаривающихся между собой Митю, Шила и Грека. Никто из этих так и не откликнулся на вызовы Сашки, хоть тот уже открытым текстом вызывал группу полковника Смирнова. Но все пока было безрезультатно. — Капитан, пожар намечается! — махнул в сторону дымящегося склона гора. Там, за кривоватыми деревьями, уже отчетливо был виден сероватый дым, поднимающийся к небу. — Сейчас везде пожары! — отмахнулся Доронин. — Вон, в МГУ как полыхает, так что нам только наблюдать остается. Гора вновь через плечо глянул на дымок и пожал плечами. Первым показалось здание, примыкающее к Ленинскому районному суду, а затем и сам суд открылся глазам мужчин. Весь налет беспечности тут же снесло, как рукой. Все прекрасно помнили те полчища, что были здесь еще сорок минут назад. «Мужики, заходим со стороны улицы Пушкина», — скомандовал Андрей, решив, что ломиться на пролом в нынешней ситуации более чем глупо. А вот пройти по не такой многолюдной параллельной улочке было бы лучшим решением. Но даже на этой улице мертвяков было достаточно. Пришлось стрелять, ожидая, что в любой момент из ближайшего переулка появится полчища. Но пока они появлялись, а поджилки уже тряслись. Здание, где располагалось городское управление службы безопасности, было сразу за кинотеатром Украина и отличалось, как и все здания подобного рода, излишней суровостью архитектуры, словно сам дом говорил о своей важности и значимости. Под пожелтевшими колоннами кинотеатра стояла спиток мертвых киноманов, которые, заметив приближающихся людей, тут же заковыляли в их направлении. За спиной вновь раздались выстрелы. Это мертвяки выбредали из проулка между кинотеатром и зданием, в котором располагалась миграционная служба. Все же гулкие выстрелы не прошли даром. Дозоры тут же сообщили, что сюда потихоньку начинают стягиваться разрозненная группа мертвяков, и что надо торопиться. Но здесь уже явно кто-то побывал, судя по оставленным следам, сопровождающим любую перестрелку. Двери главка были распахнуты настежь, и оттуда уже выбирался мертвяк в форме милиционера. Не успел он еще определиться, к кому ему бежать, как тут же свалился, подстреленный внимательным стрелком. — Почти у цели, — пробормотал Андрей, стреляя в очередного, выходящего из здания мертвяка. — Двери закройте! — Сашка, есть что-нибудь? — Глухо! — покачал головой пацан, который все еще обижался на Доронина. Зато отступление! — Здесь уже кто-то побывал! Вон, глядите, сколько мертвяков валяется! Сашка кивнул в сторону трупов и росыпи Нужно прошерстить здание! «Убедиться!» «Капитан, нас тут сожрут, не отобьемся!» Попытался образумить командира гора, но Доронин не отреагировал. «Не сожрут мертвяки, сожрет начальство!» Уж в этом-то и сомневаться не приходилось. Тяжелые деревянные двери, ведущие в управление, были заперты. Парни подергали их, но безрезультатно те не поддавались. «Черт!» «Где их искать-то, ментов этих?» Разнервничался Гоша, переводя ствол с одной цели на другую. Мертвяки начали подтягиваться, отвлекаясь от своих мертвых собратьев и обращая внимание на появившуюся добычу. «Не знаю, Гоша, не знаю!» Проорал в ответ Барунин. «Были бы они здесь, разве бы не услышали выстрелы? Да их глухой услышат. Может, им удалось вырваться?» «Капитан, глядите!» Глазастый Смирнов ткнул в нечто интересное, показывая на отчетливый кровавый след протекторов, выходящий из квашни, образованной кучей расстрелянных зомби. «Вижу!» — кивнул Доронин. Зомби перли, возвращаясь обратно к тому месту, откуда их выманили. Со стороны кинотеатра раздался жуткий крик, полный боли и ужаса. Затем еще перекрикивания и участившиеся автоматные очереди. «Командир! Коляна грызанули!» — заорал кто-то в эфире. О каком таком Коляне шла речь, Доронин не сразу понял, да и не до того было. Потом разберемся, когда хоронить будем. Кто-то справа поскользнулся на гильзах и неуклюже грохнулся на землю, тут же оказавшись под налетевшими мертвяками, не упустившими такой возможности. Подбежавшие ВВшники попытались было оттащить, почуявших кровь зомби, но было уже поздно, один из них успел вцепиться в незащищенное лицо упавшего. В отличие от тех же ВВшников, остальные бойцы были слабо защищены, специального обмундирования на всех не хватало. А ведь штатные сферы с прозрачными забралами были весьма и весьма кстати, и шею защищали и к лицу не так просто пробраться. «Капитан! Их все больше! Задавят ведь, капитан!» — кричал находившийся рядом сержант Сергеев, которого все звали Гоша, тогда как второй из охранников, Сергей Самсонов, предпочитал молча отстреливаться, полностью полагаясь на командира. «Где эти менты? Где? Свалили уже небось! Выстрелы-то ты слышал тоже!» «Шум, гвал, стрельба. Удивительно, что сюда не стянулись зомби со всего города. Но и без того их здесь было предостаточно. Командир, что делать будем?» Андрей суетно пытался найти ответ на этот вопрос. Кольцо парней, державших оборону, сжималось все плотнее и плотнее. И еще минуту, и их попросту сомнут, не оставив ни малейшего пути к отступлению. «Мутант, откормишь — Мутант! Откормышь! закричал кто-то сзади. Андрей дернулся, как от удара, обернулся, но ничего не увидел. Только мутанта сейчас не хватало. — Отступаем! Отступаем! — принял наконец решение Доронин и махнул в сторону моря. — к по склону! Шамель, Макс, отводите людей! Я прикрою! Люди начали отходить в сторону парка, что был за их спиной. А там, перепрыгнув через парапет по крутому склону чуть ли не на пятой точке, съезжали каменной подпорной стенки, откуда уже приходилось прыгать, рискуя переломать ноги. Доронин краем глаза заметил, как один из мужиков, вместо того, чтобы отстреливать приближающихся мертвяков, застыл, как вкопанный, и что-то кричал. Только что именно Андрей не мог расслышать в общем гвалте. Почему тот не отстреливался, было не очень понятно, пока в какой-то момент слух все же не различил истеричные крики того мужика. «Мама! Мам, это не ты! Мам, не надо!» Что там было дальше? Андрей в деталях не видел. Да и что там было видеть? И так все понятно. Увидев родную мать в новом обличии, мужчина допустил смертельную оплошность, впал в ступор и слишком близко подпустил мертвяков к себе, и те накинулись на него и буквально сбились с ног, впиваясь в него зубами под аккомпанемент выстрелов и криков. Андрей сдержал слово, прикрывал до последнего, пока не закончились патроны в автомате. Троих мертвяков он снял из пистолета, пока Гоша не дернул его за рукав, призывая отходить, приложив при этом прикладом в раскрытую пасть чрезмерно шустрого мертвяка. — Пошли, командир! Дольше ждать нельзя! И откуда сини взялись такую скорость развить, чтобы махом перепрыгнуть через широкий парапет, а потом, быстро-быстро перебирая ногами, едва не падая назад, спуститься по каменистому склону, успевая придерживаться заторчащие то тут, то там кусты? Андрей даже не понял, как его ноги оказались на асфальте красного спуска. Хоть в этом холмистость ландшафта и извилистость дорог сыграла положительную роль. И как только он не поломал ноги. Прямо под обрывом, с которого пришлось прыгать, находилась ливневая канализация, долинная выемка по краю дороги. И попади туда нога, открытый перелом был бы обеспечен. Мертвики тоже не отставали. Они падали со склона, скатываясь словно кули. Ломали себе руки-ноги, сворачивали шеи, но все равно поднимались и поломанными куклами продолжали идти, ползти, бежать вслед за людьми, страшно хромая на искривленных конечностях. Это был сущий ад, сошедший на землю. Тяжелые ворота захлопнулись за спиной Андрея, давая видимость ощущения безопасности, и тут же в них врезалось что-то тяжелое чего по металлу пошла вибрация если все попрут то долго ворота не выдержат обрадовал его самсонов все на катер узнайте как там наши новые ремонтники если все нормально то пусть выгоняют рабочие посудины в море здесь скоро будет очень горячо кто-то бросился выполнять поручение андрей даже не понял кто другие взобрались на забор и попытались отстреливать подступающих зомби, но быстро отбросили эту идею. Слишком уж много, а боеприпасы таяли на глазах. Да, был вне себя от бешенства. Ничего не получилось. Только на кого он злился? На себя или на дурака, пославшего его сюда? Он так и не понял. «Командир, у нас двое двухсотых и один трехсотый!» Послышалось в наушнике. — Что с трехсотым? Укус? — Никак нет. Перелом ноги. Неудачно с подпорной стенки спрыгнул. — А двухсотые кто? Вольно наемные? Вот так вот. Даже сейчас существовала градация. Свой-чужой. Потому как потерять талантливого к военному делу, но гражданского — плохо. Но потерять опытного боевика — хуже в разы. — Всех потерпевших в катер. «Отходить на базу будем!» «А задание?» «К черту!» — выругался Доронин и резким движением вырвал наушники из уха и ловя на себе взгляд Сашки Смирнова. «Я надеюсь, ты меня понимаешь!» Тот молча кивнул и отвернулся, стараясь не выдавать свои эмоции и хоть как-то сдержать рвущиеся наружу слезы. Механики все же успели все проверить. Мужики постарались на славу, и не подвели. Два катера тут же дружно отошли от стоянки. Правда, один из них шел как-то неуверенно. Потом оказалось, что за штурвалом оказался тот самый, тощий Дима. Потому и катер так себя вел. Но в целом нормально. Андрей злился, предвкушая предстоящий разговор с Алалычем. Надеваться было некуда. Пришлось вызывать по рации. «Ох, я рал, полковник Лобов, рал так, что даже в катере окна звенели, но и Андрей себя не сдерживал. Вы послали нас на заведомо невыполнимое задание, весь центр кишит мертвяками, как улей пчелами, у меня потери в живой силе пять человек, из которых только троих удастся похоронить по-человечески, двое просто пропали без вести, и ты, млять, полковник, будешь мне тут рассказывать про невыполнение задания». — Оторви свою задницу от кресла и сам прошвырнись в город, тогда и поговорим. Отбой связи! — рявкнул Андрей и отшвырнул на тахту рацию, которая отлетела в сторону и тут же спружинила обратно из-за соединительного провода. — Командир, выйди на палубу, проветрится бы тебе! — посоветовал Игорь. Доронин не ответил, но совету последовал. На палубе и впрямь было хорошо. Морской ветерок обдувал разгоряченное лицо. Чайки кружились над головой. Тишина и спокойствие. И не скажешь, что на берегу был сущий ад. Андрей присел на лавочку и кивнул помахавшему ему тощему Диме, который вел по правому борту другой катер. Третий немного отставал, но это было не смертельно. Торопиться было теперь некуда. Впереди показались начавшие покрываться зеленью холмы Голландии, а потом и причал вынырнул будто из ниоткуда. Все же из-за недостатка места швартоваться пришлось в два ряда, но Тощий все же не зря хвастался своим стажем, буквально с первого раза подогнал свой катер к Плутону. А на берегу уже стояла встречающая делегация, что весьма удивило Андрея. Прапорщик Иваненко Местный связист, пряча глаза, выступил вперед между двоих солдат с автоматами и шагнул в сторону Андрея. «Командир — Командир! — негромко проговорил он, стараясь подбирать слова, хотя капитану и так все было понятно. — Товарищ капитан, я... — Товарищ прапорщик, что вы мнетесь, как девица после десятого аборта? Все понял без слов Доронин. Лобов все же решил не спускать на тормозах а пройтись по полной, по дирскому капитану. — Доложите, как положено. Наверное, спокойный голос командира подействовал и на Иванченко. Тот поднял глаза, выпрямил плечи и негромко проговорил. — Товарищ капитан, сдайте оружие за невыполнение приказа. Вас приказано арестовать и доставить на базу до дальнейшего выяснения обстоятельств. Среди парней... Выходивших в этот момент на причал и услышавших всю фразу, начался недовольный гул. Кто-то попытался передернуть затвор, послышался металлический ляск, хлопки. Парни, сопровождавшие связиста, заметно занервничали, зыркая по толпе. Но Андрей не стал накалять обстановку. Снял висевший автомат, поднял его вверх и громко, чтобы все слышали, ответил «Хорошо». — Извини, капитан! — снова сжался связист. «Извини — Извини!